виды нормативно-правовых актов. Нормативно-правовые акты можно классифицировать по следующим основаниям по юридической силы, законы Подзаконные акты. Второе. По содержанию. Отраслевые. Содержат нормы одной определенной отрасли права, например, трудовое, семейное законодательство. Комплексные. Содержат нормы различных отраслей права, регулирующих однородную сферу общественных отношений, например, хозяйственное и морское законодательство. Третье. По объему и характеру действия. Акты общего действия, акты ограниченного действия, акты исключительного, чрезвычайного действия. Четвертое. По субъектам государственного правотворчества. Акты законодательной власти законы, акты исполнительного власти подзаконные акты акты судебной власти решения судебных органов Пятое. по федеративному устройству государства акты представительных органов власти федерального уровня акты субъектов федерации нормативно-правовые акты формы решений постановлений издаются также органами местного самоуправления местными администрациями локальные нормативно-правовые акты создаются администрации объединений предприятий учреждений и распространяются свое действие на конкретные организации